Долгие часы дня и ночи проходили без перемен. По временам он приходил в себя, спокойно отвечал другу, говорил, что ему стало легче и даже просил о чем-нибудь. Но просьбу не успевали выполнить, как сознание вновь покидало его. Кукольная швея, теперь вся сострадание следила за ним с неослабным усердием. Она вовремя меняла ему лед и компрессы, и каждую свободную минуту нагибалась к его подушке, стараясь не пропустить ни единого слова, когда он начинал бредить. Трудно себе представить, сколько часов подряд просиживала она в неудобной позе возле кровати Юджина, ловя каждый его взгляд. Одно слово он повторял миллионы раз. Лизи, Лизи, Лиззи! Страшно было смотреть, как утопающий поднимается из глубин лишь за тем, чтобы погрузиться в них снова. А потом в нем произошла перемена, страшная не только для них, но и для него. Невысказанное желание облегчить душу, поделиться чем-то с другом, так мучило его, что минуты просветления становились все короче и короче. Однажды днем, когда он лежал тихо, и на цыпочках вышла из комнаты, торопясь на фабрику, Лайтвуд услышал его голос. Я здесь, Юджин. Сколько это может длиться, Мартимер? Ухудшения нет, Юджин. <свят> нет и надежды. И все-таки я молю Бога, чтобы ты успел оказать мне последнюю услугу, а я сделать то последнее, без чего нельзя уходить. Мортимер, молю, молю, задержи меня на несколько минут. Вот. Выпей вина. А. Сегодня ты гораздо спокойнее, чем вчера. А, друг мой, постарайся удержать меня. Не дай мне забыться. Я ухожу. Нет, нет, Юджин. Говори, что я должен сделать. Дай мне сказать... Останови меня хоть на минуту. Бедный мой Юджин, успокойся. Я делаю все, что в моих силах. Если бы ты знал, чего это, чего это стоит. Не дай мне забыться. Выслушай меня сначала. Еще вина. Лайтвуд подал ему стакан, стараясь преодолеть дурноту таким мучительным усилием воли, что на него было страшно смотреть. Юджин поднял на друга умоляющий взгляд. Мортимер, оставь меня на попечение Дженни, а сам пойди к ней и скажи, о чем я молю ее. Хорошо. Дженни посидит около меня, пока тебя не будет. Много времени это не займет. Ты отлучишься ненадолго. Да-да, хорошо, Юджин, хорошо. Но что я должен передать ей? Я ухожу. Я ухожу, теперь уже не удержать меня здесь. Юджин, Юджин, скажи хоть слово. Его глаза снова уставились в одну точку, и единственное слово, срывавшееся с губ, было повторенное миллионы раз: Лизи, Лизи, Лизи.